Глава первая. Мозг и разум музыкантов. Пункт первый. Природа или воспитание. Еще до появления компьютерной томографии появились догадки, что у профессиональных музыкантов мозг устроен по-особому. Например, из патологоанатомических исследований было известно, что у музыкантов толще мостик между полушариями мозга. По этому поводу велись дебаты, являются ли эти отличия врожденными или приобретенными. И только недавно, в начале нашего века, Применение томографии показало, что структуры мозга действительно меняются в ответ на занятия на музыкальных инструментах, и эти изменения появляются довольно быстро. Решающее значение имело исследование, проведенное среди детей в Бостоне. Буквально через год с небольшим у детей стали очевидны знаки пластичности мозга в ответ на музыкальные занятия. Среди наиболее заметных изменений было утолщение мозолистого тела, того самого мостика из белого вещества, что соединяет полушария мозга и дугообразного пучка, соединяющего слуховую и моторную области коры головного мозга. Знаки пластичности мозга сопровождались изменениями когнитивных способностей. У детей улучшились пространственное мышление и память на слова, они стали лучше решать математические задачи. В целом занятия музыкой улучшили показатели, связанные с коэффициентом интеллекта IQ. Таким образом исследование подтвердило благотворное влияние музыкальных занятий на развитие детей и показало изменения в структурах мозга. Мы теперь знаем, что структурные различия мозга у музыкантов и немузыкантов связаны с воспитанием и что мы имеем дело с проявлениями пластичности мозга, вызванными музыкальной практикой. Мозг – как планета Солярис, меняется в ответ на наши желания и усилия. Почему же занятие музыкой производит такой эффект? Представьте шестилетнего ребенка, разучивающего новую пьесу для фортепиано. Разучивание активизирует несколько модальностей восприятия. Зрительную, чтение нот. Сенсомоторную, прикосновение к клавишам фортепиано. Слуховую, реакция на звук. Плюс активизация полного набора так называемых исполнительных функций, Внимание, планирование и самоконтроль. Координация и синхронизация разных модальностей требуют концентрации внимания. Для начинающих играть на фортепиано по нотам двумя руками очень непросто. Процесс координации и синхронизации разных модальностей называется мультисенсорной интеграцией. Судя по всему, мультисенсорная интеграция работает как гимнастика для мозга, развивая и тренируя контроль внимания. Некоторые психологи считают, что умницам присуща способность сосредоточиваться. Есть основания верить, что именно заостренное интуитивное внимание во время объединения разных модальностей восприятия ведет к повышению уровня IQ у юных музыкантов. Данные исследования со взрослыми музыкантами показывают, что у них лучше концентрация внимания, чем у немузыкантов. Согласно этим данным, авторы исследования заключили – что музыканты более склонны к познаванию нового и что у них более передовой мозг, самое время улыбнуться. Например, музыканты лучше выполняют тест струпа, суть которого в том, чтобы проверить способность концентрации на важной информации, при этом игнорируя несущественные детали. Во время проведения этого теста участников просят назвать цвет слов на экране. У этой как бы очень простой задачи есть изюминка – а именно несоответствие значения слов и их цвета. Слово «красный» может быть напечатано синими буквами, а слово «синий» — зелеными. Несовпадение значения слова с его цветом приводит к внутреннему смущению и как результат к задержке с ответом. Для кого-то задержка может быть совсем коротенькой, а для других — подольше, то есть некоторым людям легче сосредоточить внимание на главном и отвлечься от несущественного. Исследователи мозга особенно заинтересовались музыкой и музыкантами с развитием томографии. Музыканты оказались идеальной моделью для изучения пластичности мозга, поскольку их можно спросить о возрасте, поле, виде музыкального инструмента, на котором они играют, и продолжительности, и регулярности их музыкальных занятий. Проявление пластичности мозга у музыкантов зависит от выбора инструмента, Например, левая рука у тех, кто играет на гитаре, скрипке, виолончели, контрабасе и других струнных инструментах, представлена в коре головного мозга иначе, чем у неструнников. Другими словами, драгоценные зоны мозга меняют свою конфигурацию в ответ на возросшую чувствительность и точность мелких движений пальцев левой руки. Интересные вещи были найдены и у тех, кто играет на клавишных инструментах. Анализ томографических снимков мозга у трех групп музыкантов-профессионалов, музыкантов-любителей и немузыкантов показал динамику изменения плотности серого вещества в коре головного мозга в зависимости от того, как много лет и как регулярно происходили занятия. Характер и география изменений в плотности серого вещества дали основание предположить, что у музыкантов процессы обработки слуховой, зрительно-пространственной и соматосенсорной информации проходят иначе, чем у немузыкантов. Другими словами, музыканты слышат, ощущают поверхности и оценивают движение предметов в пространстве иначе, чем другие смертные. В этом же исследовании было подтверждено, что соединяющие полушария мозга мостик из белого вещества у музыкантов на 15% толще, чем у немузыкантов. Этот толстый пучок из аксонов, по которым передаются сигналы между нейронами, называется «корпус коллозум» или «мозолистое тело». У данного открытия есть важное последствие для нашего понимания работы мозга. Например, известно, что дополнительная межполушарная активация мозга связана с когнитивным преимуществом у пожилых людей – Более активное сообщение между полушариями создает компенсационные механизмы для поддержания остроты памяти. В музыке мы имеем дело с особого рода терапией, тайно настраивающей тонкие процессы в мозге. Музыкальные занятия важны не только для детей. Сегодня мы знаем, что даже если люди начинают заниматься музыкой в зрелом и весьма зрелом возрасте, то это оказывает благотворное влияние на их когнитивные функции. Результаты исследований показывают, что занятия на музыкальном инструменте улучшают контроль внимания даже у 60-70-летних начинающих учеников и делают их движения более точными и помогают справляться с депрессией. Больше того установлено, что занятия музыкой повышают индекс качества жизни, люди чувствуют себя более счастливыми. Улучшение когнитивных функций у пожилых начинающих учеников оказались интересным сюрпризом. Опираясь на эти результаты, исследователи предполагают, что регулярное музицирование работает как профилактическая когнитивная терапия и что эта необычная терапия может приводить к созданию механизмов когнитивной компенсации в стареющем мозге.